Я вам расскажу мои новые друзья, что случилось в России и почему рабочий народ взял власть в свои руки. Как год переводил и старался выбирать такие слова, которые были бы понятны собравшимся. В России жили разные люди. Среди них своим богатством выделялись те, которые жестоко обращались с трудовым человеком. Заставляли его работать с раннего утра до поздней ночи, кормили скудно, платили мало. Но точно как я постушуствовал, утрочь гыйно вдруг вставил слово, внимательно слушавший Гайнесин. Гайнесин в молодости имел несколько десятков оленей. Но оленье болезнь, копытка, обрушившаяся на тундру, унесла всё его богатство. в надежде снова завести хотя бы небольшое стадо Гайме Симба трачил у богатого оленевого хозяина Трочгына но вскоре заболел потерял зрение и в конце концов перебрался к дальнему родичу Амтыну уже много лет назад переселившемуся из тундры на побережье Долго терпели и рабочие России верили солнечному владыке и даже искали у него заступничество. Пошли к нему большой толпой, чтобы пожаловаться на богачей. Но солнечный владыка выставил перед своей ирангой военных людей, вооружённых ружьями, и велел стрелять в безоружных детей, женщин, стариков. Совсем с ума сошёл, воскликнул Гаймесин. Слепой сам умел хорошо рассказывать разные истории, сказки, предания и легенды. Особенно сильно он воодушевлялся, когда слушатели выражали вслух своё отношение к рассказу, и теперь своими замечаниями он как бы побуждал першина к красноречию и вдохновению. И тогда появился в России человек великой мудрости и силы по имени Ленин. продолжал Пешин, в самом деле ободрённый знаками внимания. Ленин собрал рабочих и открыл им глаза на их бедственное положение. "Как умей!" воскликнул Гаймисин. "А не откроет ль он и мне глаза?" Пешин остановился и спросил кого-то. "Он говорит, может, Ленин и ему, слепому, откроет глаза?" Пешин ответил серьёзно: Ленин открыл глаза не в том смысле. Он разъяснил людям, что только они сами помогут себе, потому что, как поётся в песне угнетённых людей, никто не даст нам избавления ни бог, ни царь, и ни герой. Герои помогали бедным, заметил Гаймисин. В наших сказках так было. Но ведь я рассказываю не сказку, возразил Першин. В хорошие сказки, назидательно произнёс Гаймисин. Всегда правда. То, что случилось в России, это тоже правда, горячо сказал Першин. Это хорошо, кивнул Гаймесин. Рассказывай дальше. Лицо Слеповы было удивительно изменчивым, подвижным, на нём отражались все его переживания, мысли. Гаймесин, в соответствии с содержанием слов Першина, то хмурился, то одобрительно улыбался, то открывал, то закрывал рот. По сравнению с выразительным лицом слепого, лица зрячих казались неподвижными масками. Советская власть пришла на далёкую чукотскую землю, продолжал першин